В течение всей зимы 1927-28 годов официальные представители федерального правительства проводили довольно необычное и строго секретное изучение старого Инсмутского порта, находящегося в Массачусетсе. Широкая общественность впервые узнала обо всем этом лишь в феврале, когда была проведена широкая серия облав и арестов, за которыми последовало полное уничтожение посредством осуществленных, соблюдением необходимых мер безопасности, взрывов и поджогов, громадного числа полуразвалившихся, пришедших почти в полную непригодность типа по всей видимости, опустевших с стоящих вдоль перековой линии не отличающиеся повышенным любопытством граждане, отнеслись к данной акции всего лишь как к очередной, пусть даже достаточно массированной, но все же совершенно спонтанной попытке властей поставить заслон на пути контрабандной поставки спиртных напитков в страну. Более же любознательные люди обратили внимание на небывало широкие масштабы проведенных арестов, многочисленность задействованных в них сотрудников полиции, а также на обстановку секретности, в которой проходил вывоз арестованных. В дальнейшем не поступало никаких известий о суде или хотя бы о предъявлении каких-либо обвинений. Более того, никто из задержанных последствий не объявился в американских тюрьмах. Позже же поползли разноречивые слухи о каком-то якобы крайне опасном заболевании. концентрационных лагерях, размещении арестованных по многочисленным военным и военно-морским тюрьмам. Однако...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 Дольше всех сопротивлялись представители прессы, однако и они в конце концов проявили готовность к сотрудничеству с правительственными органами. А лишь одна единственная бульварная газетенка, на которую практически никто и никогда не обращал внимания по причине дешевой сенсационности большинства ее публикаций, поместила на своих страницах сообщение о некой глубинной подводной лодке, якобы выпустившей в пучину моря неподалеку от так называемого рифа Дьявола, серию торпед каких-то полутора милях от гавани Инсмута. Сами жители этого города и его округи довольно живо обсуждали между собой произошедшие события, однако предпочитали не распространяться на этот счет в общении с посторонними лицами.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 Особо торопились. Я уж подумал, что не придете. Возникли некоторые трудности, еще и погода не к черту. Поверьте, у меня не было причины заставлять вас ждать. Хотелось бы верить. По телефону вы сказали, что я получу новую историю, покрытую плесенью. Это прозвучало интригующе. Именно поэтому я позвонил вам. Вы точно не откажетесь ее написать. Сам я писатель никудышный, а вас... Может, и услышат. Ну что ж, можете приступать. Надеюсь, что не потрачу свое время впустую. Предупреждаю сразу. Эта история... Может показаться весьма... Необычной. Скорее даже... самосбродной. Ну... Я здесь, а за окном отвратительная погода. И, признаться честно, настрою меня кажется именно под такого рода историю. Как я сказал ранее, можете приступать. Хорошо. Я никогда не слышал об Энсмоуте. Вплоть до того самого дня, когда он в первый и пока в последний раз предстал перед моим взором. В те дни я отмечал свое совершеннолетие в туристической поездке по Новой Англии, включавшей в себя посещение достопримечательностей, антикварных магазинов и мест, связанных с различными ветвями моего генеалогического древа. В частности, из древнего неба я планировал отправиться прямо в Архам, где сохранились фамильные корни моей матери. Своей машины у меня не было потому я путешествовал на поезде и попутных автомашинах, всякий раз стремясь подобрать наиболее дешевый способ передвижения. В нью порте мне посоветовали отправиться в Эркхам, как раз на поезде, и именно находясь у каста мышнего вокзала и терзаясь сомнениями по причине дороговизны билета, я впервые услышал существование такого города, как Инсмаут. Коренастый... Весьма смекалистый кассир, который, судя по его речи, не был уроженцем тех мест, проникся симпатией к моему желанию проявлять во всем разумную экономию и предложил совершенно неожиданный выход из моего затруднительного положения. цены. Хоть пешком иди. Интересно, есть ли возможно... Вы могли бы воспользоваться автобусом? Что, простите? Я говорю, что вы могли бы воспользоваться автобусом, хотя он и следует не совсем тем маршрутом, который вам нужен. Автобус проходит через Инсмолт, возможно, слышали про такой городишко? Боюсь, что нет. удивительно, люди его не особо жалуют интересно неинтересно, почему же? Водитель, Джо Сарджент, ему не часто удается завлечь пассажиров отсюда или из Архама. Сам автобус также из Инсмута, и удивляюсь, что он вообще до сих пор ходит. Проезд в нем довольно дешевый, хотя мне редко доводилось видеть в салоне больше двух-трех пассажиров. Эти исключительно парни с самого Инсмута. А откуда он отправляется? С площади. Это рядом с аптекой Хэмонда. Два раза в день, ровно в 10 утра и в 7 вечера, если ничего в последнее время не изменили. С виду, конечно, ужасная колымага, но об удобствах ничего не знаю, поскольку сам я никогда им не пользовался. Вот тогда-то я впервые и услышал об Инсмоуте.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 Это небольшой городишко, расположенный в устье Менескета. Это у них харика, так называется. Перед войной 1812 года был почти настоящим городом-портом. Но за последние сто лет или около того пришел в явный упадок. Ветку из Роули несколько лет назад закрыли, так что железнодорожного сообщения с ним сейчас нет. Пустых домов, можно сказать, намного больше, чем жителей, а о бизнесе и говорить не приходится. Разве что рыбаки то да ловцы омаров. За покупками приезжают в основном сюда, в Эрхам или Ипсвич. Было у них когда-то несколько мельниц, да только теперь все это быльем поросло. Разве что осталась одна фабрика по очистке золота, да и та работает нерегулярно. Правда, фабрика эта... Солидное дело. И старик Марш, ее хозяин, похоже, будет побогаче самого Крэза. Сам он, конечно, старый из дома почти не выходит. Поговаривают, что в свое время он подхватил какую-то кожную болезнь или что-то там себе поранил. Вот и старается не показываться на людях. А дело это основал его дед, капитан Обет Марш. Мать нынешнего Марша, кажется, была иностранкой. Говорят, уроженка каких-то островов в южных морях. А потому большой шум поднялся, когда он 50 лет назад взял себе в жены девушку из Ипсвича. Так всегда бывает, когда речь заходит о парнях из Инсмолта. А здешние парни, да и те, что из соседних городов, вообще стараются помалкивать, если в их жилах течет хоть немного инсмолтской крови.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 Я бы просто посоветовал не особо прислушиваться к тому, что люди вообще здесь говорят. Их трудно бывает раскачать, но если уж они разойдутся, то потом не остановишь. И про то они болтают, в основном перешептываются. Уже лет сто, не меньше, и как мне представляется, не столько не любят его, сколько побаиваются». Послушаешь некоторые из их рассказов, так со смеху помрешь. Насчет того, что старый капитан Марш водил дела с самим дьяволу и помогал его бесенятам поселиться в инсмолте Потом еще что-то насчет поклонения сатане и тех несчастных, которых приносили ему в жертву где-то неподалеку от причала. Говорят.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 Большую часть времени он выступает из воды, а если и скрывается под ней, то не очень глубоко. Но все равно его вряд ли можно назвать островом. Так вот, поговариваю, что изредка на этом рифе можно видеть целый выводок. Племя этих самых дьяволов сидят там в развалку или шастают взад-вперед возле пещеры, которые расположены в верхней его части.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 Слышали, наверное, про одного жителя Салема, который вернулся домой с женой-китаянкой. А кроме того, поговаривают, что где-то возле Кейп-Кода и до сих пор есть поселение выходцев с Фиджи. В общем, похоже на то, что есть что-то необычное в инсмутских парнях. Место это всегда было отрезано от остальной территории болоты и речушками, а потому трудно сказать наверняка, что там у них и как.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 У некоторых из них такие узкие головы и плоские носы, а глаза сильно на выкате. Так прямо и кажется, будто они вообще у них никогда не закрываются. Да и с кожей у них что-то не в порядке. Грубая она у них какая-то, словно запрошевленная. А шея по бокам сморщенная, словно кто-то ее помял. И лысеют очень рано, совсем молодыми.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 Сюда они обычно прибывали по железной дороге, кто пешком по шпалам, а кто на поезде. А когда ветку на руле закрыли, стали пользоваться этим вот автобусом. Да, есть в Инсмуте гостиница, Джелмен Хаус называется, хотя это так одно название, да и только. и советовал бы я вам в ней останавливаться. Лучше переночуйте здесь и поезжайте завтра утром десятичасовым автобусом. А вечером сядете там на восьмичасовой автобус до Эркхама. Был у нас один фабричный инспектор, который несколько лет назад останавливался в этом самом Джилменхаузе. Так после этого он еще долго выступал со всякими мрачными намеками насчет этого места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 Очень неестественный, странный, чавкающий, как выразился тот инспектор. А потому он даже не рискнул раздеться и лечь спать, так и просидев всю ночь. А как только рассвет забрежал, дал тягу оттуда. По его словам, беседа эта тоже продолжалась чуть ли не до самого утра. Этому инспектору, Кейси его фамилия, было что рассказать о том, как следили за ним инсмутские парни. Но он постоянно был на чеку. По его словам, фабрика Марша довольно странное место и представляет собой старую мельницу, построенную у нижних водосбросов Менескета. То, что он рассказывал, целиком совпадало с тем, что я и сам слышал. Бухгалтерские книги в полнейшем беспорядке и вообще, как ему показалось, никто там толком не ведет никаких учетов. Знаете, постоянно ходили всякие слухи насчет того, где этот марш вообще берет золото, которое потом очищает.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 Кое-кто объяснял все это тем, что старый капитан Обет наторговал золото во время своих заходов в разные заморские порты, поскольку он всегда увозил с собой в плавание целые ящики стеклянных бус и прочих безделушек, которые моряки обычно одарят или обменивают на что-нибудь у туземцев. Другие считали, да и до сих пор считают, что он отыскал на рифе дьявола старинный пиратский клад. Но тут есть одна странная штука.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 Как я уже сказал, на сегодня там жители максимум человек 400, и это несмотря на то, что, по слухам, пустых домов у них хоть пруд прудей. Мне лично представляется, что люди эти всего лишь белый мусор, как выражаются у нас на юге. Бесчестные, коварные, любят все тайком делать, втихую. Ловят у ему рыбы и омаров, а потом вывозят товар на грузовиках.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 Я сам лично слышал, что несколько приезжих бизнесменов и правительственных чиновников исчезали там совершенно бесследно. А еще один вообще рассудка лишился. Он сейчас в больнице в Денвере. Наверное, так его эти черти напугали. В общем, путь я на вашем месте, ни за что бы не отправился туда на ночь глядя. Сам я там ни разу в жизни не был и никакого желания не имею ехать к ним в гости». Впрочем, думаю, днем вам будет довольно безопасно, хотя здешние жители стали бы вас и от такой поездки отговаривать. Ну раз уж вы такой любитель всяких достопримечательностей и прочей старины, то Инсмоут это как раз то, что вам нужно. После разговора с кассиром я часть вечера провел в публичной библиотеке Ньюберри Порта, пытаясь отыскать дополнительную информацию об Инсмоуте.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 Отделение Христианского Союза Молодежи я поговорил с клерком, который и вовсе стал отговаривать меня от поездки в это мрачное гнетущее место. Да и люди в библиотеке высказывали, в общем-то, такое же мнение. Одним словом, в глазах достаточно образованных людей Инсмолт представал неким оплотом общественного упадка и загнивания. Библиотечные исторические справочники поинтересовавшему меня региону также оказались весьма малоинформативными. Если не считать скудные сведения о том, что город был основан в 1643 году, до революции был известен как «Оживленный порт». В начале 19 века там располагалась крупная военно-морская база, а впоследствии в нем сохранилась лишь небольшая фабрика, работавшая на энергии Менаскета. Эпидемия и народные волнения 1846 года освещались весьма слабо, словно эта страница ложилась позорным пятном на всю историю о круге. Столь же скудной была информация о том упадке, в которой пришла жизнь города в дальнейшем. Хотя в целом данное обстоятельство не подвергалось сомнению. После гражданской войны вся промышленная активность ограничилась лишь деятельностью золотоочистительной компании «Марша». А торговля золотыми слитками являлась единственным сколь-нибудь значительным дополнением к традиционно распространенному в этих местах рыболовству. Крупные рыболовецкие компании со временем стали составлять им все большую конкуренцию, систематически снижая цену на свою продукцию. Однако в самой рыбе в районе Инсмутской гавани недостатка никогда не ощущалось. Иностранные суда редко занимались промыслом в тех местах, хотя и были кое-какие косвенные тщательно маскируемые признаки того, что поляки и португальцы пытались было забрасывать свои сети, однако были изгнаны самым решительным образом. Наиболее интересными оказались упоминания о драгоценных украшениях, смутно ассоциируемых с инсмутом. Тема эта весьма заинтересовала местную общественность, поскольку на этот счет даже высказывались экспертами катонского университета Верха. а некоторые из образцов экспонировались в демонстрационном зале исторического общества в Ньюберри-Порте. Фрагментарные описания этих изделий не изобиловали особыми подробностями и оказались, в общем-то, весьма прозаичными.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 Что именно странно, явно неземная красота украшения оказала на меня столь разительное и тревожное впечатление. Все остальные предметы искусства, которые мне доводилось когда-либо видеть, имели отношение ко вполне конкретному расовому или национальному стилю. Либо же, следуя некоторым модернистским традициям, начисто отвергали любой намек на какой-то конкретный тип. Эта же тиара была чем-то совершенно иным и не принадлежала ни к одному, ни к другому направлению. Изготовлена она была посредством филигранно оточной техники, причем не имевшей никакого отношения к западной или восточной, старинной или современной культурам, и совершенно не походила на все то, что мне доводилось видеть среди музейных экспонатов прежде. Создавалось впечатление, что существо, ее создавшее...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 и в своем хитросплетении производили почти зловещее впечатление. Были среди изображений некие зловещие чудовища, с виду наполовину рыбы, наполовину земноводной, поражавшие воображение своей отвратительной гротескностью и неукротимой яростью, и поневоле возбуждавшие завораживающие тревожные псевдовоспоминания, как если бы они вызывали образы, порожденные в глубинах клеток и тканей, где еще сохранились функции самого что ни на есть древнего и первобытного свойства. Иногда мне даже казалось, что каждая черточка этих отвратительных полурыг, полулягушек, наполнена концентрированной смесью неведомого и нечеловеческого зла. По старинному контрасту с внешним видом тиары история ее появления в музее, прозвучавшая из уст Мисс Тилтон, показалась мне весьма короткой и даже прозаической в 1873 году ее оставил в ломбарде на Стейн-стрит в качестве залога за какую-то ничтожную сумму денег пьяный инсмутский матрос, впоследствии убитый в уличной драке. В музее общества она попала непосредственно из рук владельца ломбарда, после чего заняла в экспозиции место, подобающее ее пышному великолепию. С тех пор было принято считать, что она имеет какое-то восточно-индийское или индокитайское происхождение, хотя подобные оценки... Разумеется, носили самый приблизительный характер. Сама мисс Тилтон провела скрупулезное сравнение всевозможных версий относительно происхождения Тиары и ее появления в Новой Англии, и была склонна считать, что это украшение является составной частью древнего пиратского клада, в свое время обнаруженного капитаном Обдом Маршем.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 Провожая меня к входной двери, добрая дама прямо сказала, что особой популярностью пиратская теория происхождения состояния Марша пользовалась именно в кругах местной интеллигенции. Ее собственное отношение к мрачному инсмоту, в котором она, кстати сказать, не бывала ни разу в жизни, заключается в полнейшем презрении, как к опустевшейся и растратившей всякое человеческое достоинство человеческой общности. При этом она заметила, что слухи насчет поклонения его жителей культу дьявола отчасти имеют под собой реальное основание, поскольку там и поныне якобы существует некая культовая группа, со временем набравшая силу и даже подчинившая себе всеместные ортодоксальные церкви. «Называется эта группа, как сказала женщина, «Тайный Орден Дагона». И в эти края, несомненно, проникла откуда-то с востока, когда рыбный промысел Инсмоти грозил вот-вот прекратить свое существование. Столь необычную живучесть подобной секты сама она склонна объяснять вполне естественными причинами, а именно тем, что вскоре после ее создания рыбаки вновь стали возвращаться с ловли с большими уловами. Одним словом, довольно скоро она приобрела доминирующее влияние во всем городе, вытеснив все прежние религиозные общины и избрав в качестве своей резиденции старое здание масонского зала на нью черч грин Всего этого оказалось вполне достаточно для набожной Мистилтон, чтобы она на пушечный выстрел не приближалась к древнему городу, ставшему цитаделью упадка и разорения. Тогда как для меня последнее обстоятельство стало дополнительным стимулом для крепнувшего желания как можно скорее его посетить. К моим прежним интересам сугубо архитектурного и исторического профиля прибавилась также известная толика антропологического пыла. А потому я стал с нетерпением поджидать, когда истекут часы, отведенные на ночной отдых, чтобы как можно скорее отправиться в путешествие в этот загадочный город.